Лейтенант Наполеон Бонапарте, уроженец города а я ч о что на острове Корсика, второй сын мелкопоместного дворянина Карла Марии Бонапарте и его супруги л е т и ц и в девичестве Рамалину. Родился 15 августа 1769 года. Три месяца спустя после завоевания к о р с и к и французами семья была не богата и многодетна. И Карл Буанапарт, стремясь дать сыновьям образование, не отягощая скудный семейный бюджет, отвез двух старших Жозефа и Наполеона в декабре 1778 года во Францию. Здесь не без хлопот он сумел их определить на казённый Кошт. Второй сын Наполеон, после кратковременного пребывания в колледже Оттена, был помещен на стипендию в Бриенское военное училище. Он пробовал в б р и е н е пять лет. Как рассказывал позже Бурье, н учившийся и друживший с ним, б а н а п а р т обнаружил исключительные способности в математике, оставаясь всегда в этом предмете первым. Он показал отличные успехи по истории, географии и по другим дисциплинам, кроме латыни и немецкого. К языкам у него не было склонности. В 1784 году в октябре его перевели в парижскую военную школу, помещавшуюся тогда, как и ныне, на Марсовом поле. Парижская военная школа справедливо считалась одной из лучших в стране. она не только занимала великолепные здания, но и располагала знающими, опытными преподавателями. Встречающиеся в некоторых биографиях Наполеона утверждения, будто в числе преподавателей военной школы был знаменитый математик м о н ж основано на недоразумении. Как это доказал масон, в школе преподавал не Гаспар Монш, а его о д н о ф а м и л и я Юный воспитанник училища, проявив рвение к наукам, заслужил лестный отзыв почти всех своих преподавателей. Он специализировался в области артиллерии. Вот спустя, успешно сдал экзамены, и в 1785 году был выпущен из училища в звании младшего лейтенанта и направлен в полк, расположенный в в а л а н с е неподалеку от Лион. а Здесь в артиллерийской части началась гарнизонная служба младшего лейтенанта Бонапарта. Еще находясь в военной школе, он испытал первые потрясения. ф е в р а л е 1785 года не дожив до сорока лет, умер его отец. т о было не только внезапно обрушившееся горе. На плечи юного артиллерийского офицера легли заботы о матери, о с т а в ш е е с я с м о л о д е н ь и м и детьми почти без средств. Он стремится прийти ей на помощь и, прослужив десять месяцев в в а л а н с е выхолоботал себе отпуск на родину. В сентябре 1786 года Наполеон Бонапарты вновь переступил порог отчего дома в о я ч у в котором не был более семи лет. ж о з е ф его старший брат, писал, что этот п р и е з д был великим счастьем для матери. Он был, несомненно, счастьем. и л я в е р н у в ш е г о с я по дродной кровь Наполеона. В Бриене, в Париже, в в а л а н с е он столько думал о земле своих предков, о стране своего детства. Он жил в тупором м е ч т а м и о счастье, о величии Корсике. Он п р о б ы л на родине до октября 1787 года по делам матери, принимаемым близко к сердцу, давние тяжбы, не получавшие должного разрешения. Ему пришлось осенью 1787 года поехать в Париж. С октября по декабрь 1787 года он провел х л о п о т от с т о л и ц ы королевства. В январе 1788 года он снова возвращается в Воячю и просит в о е н н о й начальство продлить ему отпуск. Наполеон получает разрешение, но в ы е семейные заботы удерживают его еще на пять месяцев в родном доме. Он сумел вернуться в свою воинскую часть, переместившуюся за это время в Боксон в б у н б у н т е лишь в июне 1788 года. Год спустя, 14 июля 1789 года, взятием Бастилии началась великая французская революция. Такого был самым жатым изложения внешних о д событий жизни Наполеона Бонапарта к о времени, когда ему минуло. Двадцать лет. Но чем он жил, о чем думал, о чем мечтал этот безвестный молодой офицер в богом забытом городке Оксоне? Повторим мой вопрос. На что он надеялся, на что рассчитывал бедный лейтенант без рода, без племени, к р а с н к а л и ц с оливковым цветом лица, в ы г о в а р и в а ю щ и слова с н е ф р а н ц у з с к и м произношением, пришелец? без с в я т и без знаков, без денег, п р о з з б а в ш и й с а м о м м л а д ш е м о ф и ц е р с к о м з в а н и и в никого не в е д а в ы й глухой гарнизонной части. О дерзновенные мечты, грандиозные замыслы теснились под низкими сводами убогого жилища юного лейтенанта артиллерии. Его видели в о к с о н е исправно выполняющим все служебные обязанности. Он был ревностным офицером. прекрасно з н а в ш е г о свое дело в о с о б е н н о с т и т а й н ы артиллерийского искусства. Его познания в этой области настолько превосходили знания многих товарищей по полку, что этого не могли не заметить. Начальник артиллерийской школы в а к с о н е которому подчинялась артиллерийская часть гарнизона барон Жан Пьер т ю т е л ь сумел заметить способности Бонапарта и в 1788 году назначил его единственного из младших лейтенантов членом специальной комиссии, на которую было возложено выяснить лучшие способы бомбометания. И все-таки разве служба, даже исправно выполняемая, п о г л о щ а л а все время все мысли, все желания? Образ жизни младшего лейтенанта артиллерийского полка был крайне прост и беден событиями. В а л а с е он посещал, наверное, не чаще одного-двух раз в день трактир трех голубей. Его трапеза была более чем скромна: стакан молока, кусок хлеба, несколько с у н а п и т а н и я не более того. Такую же полуголодную жизнь он вел в а к с о н е Он отказывал себе во всем. Со в р е м е н е м о т р е ч е с т в о бедность шла за ним по пятам. б у а н а п а р т е жил нелюдимым отшельником. еще в Бриене и Париже, а затем в Валанти и Оксоне, он ч у р а л с я с верстников молодых дворянчиков, привыкших беззаботно сорить деньгами и ищущих развлечений. Ему было с ними не по пути. То были люди из иного мира. Что могло быть у них общего? Впрочем, этот неприветливый к о р с и к а н с к и й о т р о д как-то незаметно сумел поставить себя так, что заставил смолкнуть насмешников. искавших мишени для издевки. Его, видимо, даже немного побаивались или предпочитали обходить стороной. Хотя Наполеон был невысок ростом и отличался большой физической силой, он умел показывать зубы, и от него отходили. Он и преподавателей заставлял считаться с собой. Еще в Бриенском училище, когда ему было одиннадцать лет, в ответ на сердитое восклицание преподавателя «Кто вы такой?» Он с важностью и достоинством ответил: «Я человек. То, что ему пришлось с к о т о р о ч е с к и х лет жить вне семьи, в мире чуждом и, может быть, враждебном, не могло пройти без следов. д а л и от родного о ч а г а в казармах французских военных училищ юный Бонапарт и чувствовал себя изгоем, представителем побежденного народа». Напомним, что Корсика в 1755 году сбросившая под руководством Паули власть г е н у э т ц е в после 14 лет свободы и независимости в 1769 году была вновь завоевана на с и р а з французами. Бонапарт и был корсиканец, волей судьбы вынужденный жить среди победителей французов. Его подпись под письмами тех лет Наполеона или даже Наполеоне д и Бонапарте. Ее подчеркнутая корсиканской транскрипцией была своеобразной манифестацией патриотических чувств, связавших ы в его с родиной. Человек реалистического мышления, он сознавал неравенство сил сторон. Могла ли Корсика, небольшой затерянный в Средиземном море остров, противостоять могущественному французскому королевству? Он н и ц создавал на этот счет иллюзии, и л л ю з и й и все-таки был полон веры в силы маленького народа и чувствовал себя связанным с ним кровными узами. В 1786 году, 16 лет от роду, он пишет восторженное сочинение в защиту корсиканского народа. Позже он усиленно занимается изучением истории к о р с и к и студируя десятки книг, посвященных ее прошлому, набрасывает обобщающий очерк истории к о р с и к и Наполеон идеализирует вождя корсиканских патриотов Паули, наделяет его всеми достоинствами, защищает с горячностью в спорах. Корсика, будущность маленького народа, побежденного в неравной борьбе, волновали воображение юного офицера. Впрочем, корсиканская трагедия была лишь одной из многих темных страниц этой трудной книги б ы т и я Мир был несовершенен, более того, он был плох. Время суровой и м у ж е с т в е н н о й добродетели римлян осталось позади. В этом обществе испорченных нравов, поправшим естественные законы человека, нет почвы для гражданской добродетели. Так думал молодой к о р с и к а н с к и й патриот. Этот необщительный офицер т о р о н и л с я т о в а р и щ е й по полку не только потому, что в карманах его потертого мундира не было серебра для к у д е ж е й перушек. Он чувствовался бесконечно далеким от них. в их шумном обществе он продолжал ощущать свое одиночество. всегда одинокий среди людей я возвращаюсь к своим мечтам лишь наедине с самим собой. эти строки написаны, когда их автору не м и н у л о и семнадцати лет. на них обозначена точная дата: три ч и с а мая. она заслуживает внимания. май цветущий месяц весны. А семнадцатилетний автор записок подавлен чувством одиночества. Откуда же рождалось это чувство? Что питало его? Что порождало с у м р а ч н о е н а с т р о е н и е молодого офицера? В дни расцветающей весны в природе, в дни собственной весны, он думал о смерти, о т щ е т е земной жизни, о самоубийстве. В тех же записках он признавался. что все окружающее вызывает у него отвращение, что жизнь ему п р и т и т что делать в этом мире, если я должен умереть, то не лучше ли самому убить себя? Если бы я уже перешагнул за 60 лет, я бы уважал предрассудки людей и терпеливо предоставил бы природе свое течение. Но так как я только начинаю постигать несчастье и ничто не приносит мне радости. Зачем переносить мне долгие дни, несущие ничего доброго? О, как люди далеки от природы, как они трусливы, подлые, р ы б о л е п н ы Что я увижу на своей родине, моих соотечественников, скованных цепями и с дрожью целующих руку, которой у г н е т а е т Он возвращается снова к теме страданий и бедствий порабощенного к а р ф а к а н с к о г о народа. Если бы для освобождения своих соотечественников мне надо было бы сразить лишь одного человека, разве я не м е д л е н н о бы не направился, чтобы б о н з и т ь в грудь тирана меч отмщения за родину и поправные законы? Но он отдавал себе отчет в том, что этой тираноборческой доблести в нынешний век уже недостаточно, и что само разочарование в жизни имеет более широкие основания. Жизнь для меня бремя, потому что ничто не доставляет удовольствия и все мне втягость. Она для меня бремя, потому что люди, с которыми я живу и с которыми, вероятно, должен жить всегда, нравственно столь же далеки от меня, как свет луны от света солнца. Вот настроение, как бы предвосхищающие чувства и мысли Байроновского ч а р л д а Карольда. Откуда они? Что это? Аффектация п р е увеличении чувств, столь свойственной юношескому возрасту. Даль м о д н о м о тогда с е н т и м е н т а р и з м у м и с т р о п и ч е с к о й чувствительности, н о в е й н н ы х т в о р ч е с т в о м л о р е н с а Стерна, аббата Приво и, конечно же, з н а м е н и т ы й н о в ы й Илоизы Руссо. Да, разумеется, в какой-то мере и то и другое. но врядли было бы правильным слышать в этих негодующих и горестных тирадах только ломающийся голос юности и подражание модным литературным п о в е т р и я м Этот избегавший сверстников, молчаливый з а м к н у т ы й лейтенант был истинным сыном своего времени, воодушевленным всеми его идеями и надеждами. в с т р е ч а ю щ и й с я порой в исторических работах изображение юного Бонапарта как циника, как дельца. холодный расчетливо п р о к л а д ы в а в ш е г о путь к успеху не соответствует на мой взгляд действительности такая упрощенная трактовка опровергается неоспоримым документальным материалом черновыми записками заметками литературным опытом самого Бонапарта младший лейтенант б о н а п а р т е при всей приверженности к своей военной профессии прежде всего был человеком определенных п р и с т р а с т и й и убеждений это не только Карсизм, как полагал в свое время масон, мечта об освобождении к о р с и к а н с к о г о народа. Это шире и глубже, это живая, постоянно обновляемая связь со всей духовной жизнью эпохи, с ее спорами и распрями, с ее громами и грозами. Воспитанник военных училищ, а затем младший лейтенант д и б о н а п а р т е был не только к о р с и к а н с к и м патриотом, он был прежде всего сыном своего века. Впрочем. В этом надо, видимо, более детально разобраться.